Глава двадцать седьмая. Цветущие холмы. Танахая задала быстрый темп, и по представлениям Моргана они прошли огромное расстояние через рощу громадных дубов, трепещущих берез и букв с гладкими стволами, сквозь пятна тени и яркие полосы солнечного света, и час следовал за часом под аккомпанемент птичьих трелей. После стольких дней, проведенных на деревьях, ходьба казалась Моргану чем-то незнакомым, и он постоянно испытывал тревогу из-за собственной уязвимости. Но по мере того, как день клонился к вечеру, он начал втягиваться в ритм долгого пешего перехода и даже стал получать удовольствие, несмотря на голод и постоянную тоску по дому, в чем теперь был готов признаться. А еще его продолжали преследовать тревожные воспоминания о Туманной долине. Он старался о ней не думать предыдущей ночью, но теперь чувствовал в себе силы вернуться к тому, что с ним там произошло. «Как ты думаешь, что это было?» – неожиданно спросил он после долгого умолчания. «Ты сказал великан, как в сказках, где он поедает детей?» Танахайя сбавила шаг, чтобы лучше его слышать, и он поспешил ее догнать. «Он такой же, как тот, с которым сражался мой дед, но просто больше?» Она немного подумала, прежде чем ответить. «Мне лишь сказали, что следует любой ценой избегать входить в туманную долину, и что там рыщут древние опасные существа», – наконец заговорила она. Есть и другие подобные места. Накига, город королевы Утку внутри горы. Одно из них, но то, что было в долине единственное, что я видела сама, и теперь знаю, что Уроэни действительно существует. Что за Он помолчал, пытаясь произнести похожий на ртуть гласный. Уроэни? И кто-нибудь видел? Огры. Великаны вырастают довольно большими, но не такими огромными. И даже самые маленькие драконы не ходят вертикально. А кем ещё они могут быть, я не понимаю. Мастер Имана лишь сказал, что огры рождались в безрассудном прошлом, и что вся долина — запретное место для нашего народа словом самой Амирасу, рожденной на корабле. Морган заглянул в лицо Танахаи, которая стала застывшим и жестким. На миг ему показалось, что он каким-то образом ее рассердил. «Прости мою печаль», — сказала она. «Мы, зидаи, никогда не сможем забыть коварное нападение королевы, отнявшей жизнь Амирасу», — продолжала Танахаи. «Мы все еще скорбим о ней». Но Амера удивительно хорошо отнеслась к твоему деду. Я уверена, что ты должен этим гордиться. Морган действительно чувствовал гордость, но также и обиду. Казалось, его дедушка и бабушка сопровождают его повсюду, куда бы он ни направлялся. Так деревья закрывают солнце для менее высоких растений, оказавшихся в их тени. Когда закат раскрасил часть неба в красный цвет ревенья, они наконец остановились. Танахая выбрала ещё одну лажбину для лагеря, упавшая сосна защищала её от ветра, и они спрятались за ней, чувствуя, как усиливался ветер в наступающих сумерках. Ничто не потревожило сон Морgana, ни снаружи, ни изнутри, ни враги, ни сны, ни голоса сидки. Он заснул, прислушиваясь к ночным звукам. Танахая сидела рядом, а когда принц проснулся, она всё ещё сидела на том же месте, словно бодрствовала всю ночь подле него. Морган утолил голод еще одной ненасыщающей трапезой из листьев и лепестков и одним особенно безвкусным жевательным корнем, который нашла для него Танахая. К полудню, после того, как они шли уже много часов, голодный Морган принялся размышлять о том, что подадут на стол у лорда Имана. Угостит ли он их медом, сыром или другими вкусностями, о которых он мечтал? И вообще, едят ли ситхи мясо? Он насладился коротким сном наяву об Имана, Он представил золотакожей версии собственного деда, который протянул ему массивное оленье бедро и сказал: "Не знаю, что нравится вам, смертным. Иди и ешь. Наслаждайся". Чудесное видение рассыпалось в прах, когда та нахая сказала: "Интересно, сохранил ли мой старый учитель свою прежнюю ловкость и способен ли он собирать дикие яблоки? Я очень на это надеюсь. Я бы не хотел провести ещё одну ночь с пустым желудком". После её слов Морган погрузился в мрачное настроение. Если её наставник ничего не ест, кроме яблок, каковы шансы получить у него вино? Вот почему он не заметил, как Танахая остановилась, чтобы взглянуть на небольшое дерево, росшее возле горной тропы, по которой они поднимались. И вдруг она негромко ритмично запела, и от удивления Морган застыл на месте. Яно и мамо, я мизумиру шу. Суйную шуну я дао, дао и сики сенса кахия инти. Кашия инти. «Мы добрались до подножия цветущих холмов», — с улыбкой добавила она, когда увидела выражение его лица. «А о чем твоя песня?» «О, это старая история Зидая, про Межамиру и ее мужа и приданное, Луну. Взгляни, ты все поймешь. Это первое из лунных деревьев Иману». Морган смотрел на дерево, которое показалось ему самым обычным. «Серебристо-серая кора, изогнутые ветви, редкие листья». «Ну почему лунные деревья?» «Ты найдешь ответ, когда мы на него заберемся», — ответил Танахайя. Давай поторопимся, чтобы добраться до дома до заката. Морган почувствовал облегчение при мысли о конце путешествия, но когда они добрались до более высокой части горы, он с удивлением увидел точно такое же дерево с такими же торчавшими во все стороны ветвями, росшее возле тропы. Он остановился в смущении, на мгновение ему показалось, что они ходят кругами, будто Нахаер смеялась. "Это не то же самое дерево", сказала она, "хотя они очень похожи". Каждое дерево это другое зеркало, как и в тех случаях, когда мы видим другое лицо каждое утро в собственном зеркале, хотя на самом деле оно одно и то же. Должно быть, Морган посмотрел на неё совершенно шалевшим взглядом, поэтому Танахай сказал уже серьёзно: "Я объясню позднее", продолжала она. "А сейчас думаю, тебе нужно поесть и отдохнуть. Смотри на деревья, мимо которых мы будем проходить, и ты поймёшь, что я имею в виду. Каждое немного отличается от предыдущего, но в ней всякое сомнение остаётся тем же, как сама луна меняется, оставаясь с собой. Танахаи была права, по крайней мере, в одном. Сейчас Морган хотел только одного перестать идти. Когда они прошли мимо третьего такого же дерева, он изо всех сил постарался увидеть какие-то различия, но все не казались ему совершенно такими же, как предыдущее лунное дерево, или как одна муха похожа на другую. "Как же ж, что мы пришли сюда именно сейчас?" благоговейно сказала Танахаи. "Здесь всегда красиво, но во время весенних лун цветущие холмы покрывают самые разные цветы". Некоторые даже не имеют имени, потому что в других местах их попросту нет. Кажется, будто они пытаются превзойти друг друга, и каждая выкрикивает свой оттенок изо всех сил. Голубой, голубой слонолёт на киги, красный, точно умирающая звезда, жёлтый, как корзиночки на ножках для сбора пыльцы у пчелы. Внезапно она хая остановилась. Морган подумал, что она собирается снова запеть, но выражение её лица сказал ему, что сейчас ей не до музыки. Танахай устремилась вверх по склону быстрыми решительными шагами, и Моргону пришлось приложить немало усилий, чтобы от неё не отстать. И что на неё нашло? Плохие воспоминания? Однако она так хотела сюда вернуться. Когда Морган наконец её догнала, она безмолвно стояла возле обрубка дерева серого и бледного. Рядом валялись разбросанные ветки, но сам ствол отсутствовал, и Морган увидел на лице Танахай нечто похожее на страх. «Что это?» — спросил он, чувствуя, как сердце сильнее забилось у него в груди. «Что не так?» «Я не знаю. Может быть, все. Лорд Эмана никогда не стал бы рубить лунное дерево на дрова, а если это сделал бы кто-то другой, посадил бы новое». «Я все равно не понимаю», — признался Морган. «Как и я, но я чувствую, что-то здесь не так. Оставайся здесь и постарайся не издавать ни единого звука, пока я не вернусь». Танахая сошла с тропы и бесшумно шагнула в траву, а потом заскользила по склону, словно тень. Уже через несколько мгновений она скрылась из вида, оставив Моргона одиноко стоять на тропе в сгущавшихся сумерках. Внезапно поросший лесом склон холма превратился в место, где он могли поджидать дюжина врагов. Раздался одинокий крик дрозда, и этот звук показался Моргону таким печальным, что он тут же зашагал вверх по тропе, несмотря на предупреждение Танахай. Теперь в просветах между деревьями он увидел, что вершина холма выглядит как-то странно. Она уходила вверх чистым известняковом клином, точно гордый нос корабля, хотя белый камень пересекала широкая чёрная вертикальная полоса. Морган подумал, что возможно, там находится вход, а Дом Имана представляет собой увеличенную версию Рассильны, где нашли приют Морган и маленькая Рири, дворцовая резиденция, построенная в пещере. Одно не вызывало сомнений. С какой бы гордостью Имана ни относился к своим садам, их было трудно или даже невозможно увидеть, пока ты не оказывался прямо перед ними. поскольку они составляли единое целое с лесом. Но когда Морган сделал последний поворот, все мысли исчезли у него из главы, как летучие мыши, после восхода солнца. Внахая стояла на коленях возле тропы, чуть ниже вершины холма, и ее поза была такой безжизненной и одновременно горестной, что ему вдруг показалось, будто она получила серьезное ранение. Морган поспешил к ней по тропе и увидел, что она смотрит на груду грязного истрепанного ветром тряпья. Это Гаяли, сказала она, не поворачивая головы. Он стал лучником Имана перед тем, как я ушла. Сначала Морган не понял, что имело в виду Танаха, но потом увидел, что из тряпья торчит рука, и у него сжался желудок. Что? Что здесь произошло? Ужасные вещи. Она переместила часть тряпок, пока не открылось то, что когда-то было лицом. Вот смотри, они перерезали ему горло. Морган шатнулс от лишённого голоса ужаса. Но я не понимаю, кто Норны? Да, Хикидая, проклятая Хикидая. Танахай поднялась на ноги, но из-за ее движения исчезла была грация. «Смотри», — она указала в сторону вершины, — «смотри». Чуть ниже верхней части пика, где между двумя невысокими кипарисами заканчивалась тропа, в обнажение пород известняка были врезаны дверной проем с деревянной дверью и окно с оставнями. Перекосившаяся, сильно обожженная дверь была распахнута и едва держалась на нижних петлях. А за не виднелась широкая чёрная полоса, которую Морган заметил снизу, уходившая по известняковой стене почти до самого верха, оставленная пожаром, бушевавшим внутри пещеры. Танахая прошла мимо него и наклонилась, чтобы заглянуть внутрь пещеры. Когда она повернулась обратно, на её лице с высокими скулами застыла такая холодная ненависть, что Танахая показалась Моргану страшнее того, что тут произошло. Они сложили в одну груду посреди комнаты его книги и свитки и сожгли их. сказала она жутким безжизненным голосом Всё ничтожно, сто великих лет разума, даже дважды постой, и всё исчезло за один час. А твой мастер? Он не закончил мысль. Я не видел его внутри, хотя там многое сгорело, и наверняка мы сможем сказать только после того, как появится утренний свет. Быть может, ему удалось спастись. Однако по её голосу и позе Морган знал, что то нахаивать и не верит. Морган понял, что он видит переполненную яростью Сидхи. И внутри у него всё снова сжалось. Почему? неожиданно спросил Танахая. Зачем совершать такое, если только тебя не переполняет ненависть к знанию? Неужели обитатели Накиги перестали ценить чистое знание, даже те вещи, что мы познали вместе в саду? Больше он ничего не сказал и стал спускаться вниз по склону, пробираясь между деревьями, кустарниками и рядами камней, которые выглядели слишком естественными, чтобы быть украшением, и слишком искусственными, чтобы быть естественными. Теперь Моргану еще меньше хотелось оставаться в одиночестве, поэтому он поспешил за ней. Но это казалось совсем непросто. Танахайя ускорила шаг, словно услышала недоступный Моргану призыв. Ему казалось, будто она парит над плотной растительностью, точно бесплотный призрак. Морган был менее ловким или не таким удачливым, каждая ветка из шип пытались его схватить, каждый корень цеплялся за лодыжки, словно голодная кошка. Наконец он оказался на небольшой поляне, перед сожженным домом Имана и снова увидел стоявшую на коленях Танахаю. На сей раз он догадался, что означает темную груду запыленной одежды на земле. Подойдя ближе, Морган увидел одинокую черную стрелу, торчавшую, словно обожженный тростник из останков. «Это он», — сказал Танахая, и ее голос был подобен корке льда, скрывающей глубокие темные воды. «Они убили моего учителя и оставили его здесь без чести. Хикидая убили лорда Имана». Почти час Танахая оставалась на коленях. Молча молилась или просто хотела почтить память своего наставника. Морган не знал, что ему делать. К тому же он опасался, что убийцы двух ситхи все еще где-то рядом. Поэтому не отходил от Танахая и страх вел в нем диковинную битву со скукой. Какая-то малоэгоистичная часть Моргана переживала из-за отсутствия еды. Но он понимал, что эти смерти много значат не только для Танахая, но и для безопасности всех. «Мы должны его похоронить», — наконец сказал Танахая. И Гаяле. Он был хорошим учеником и любил Имано. Я поняла это за то короткое время, что мы провели вместе. Выкопай для него могилу, Морган. Земля тут мягкая, а я выкопаю рядом могилу для моего наставника. Она наклонилась и принялась скрести сухую землю голыми руками. А как же те, кто это сделал, норны? спросил Морган. Ты думаешь, это те же солдаты, которых мы видели рядом с туманной долиной, они могут сюда вернуться? Я думаю, их было больше, чем трой разведчиков, сказал Танаха. Но в любом случае убийцы Имана давно ушли, их следам уже несколько дней. Они сделали то, ради чего пришли, и теперь уже далеко отсюда. После того, как Морган выкопал яму такой глубины, что мог стоять в ней по колено, Танаха его остановила. Её гнев, если Морган понял чувство ситхи, ушёл за тот час, что он стоял на коленях перед телом Имана, и теперь она говорила обычным голосом. Я принесу сюда гаяли, пока ты закончишь копать могилу. Её следовало жечь. Мой мастер хотел бы, чтобы его пепел развеяли по ветру. Но хотя я не сомневаюсь, что убийцы давно ушли, я не хочу, чтобы огонь нас выдал. Скорина вернулась со станками Гаяли, осторожно положил её в яму, которую выкопал Морган, а потом отправилась за телом Имано. Но когда-то на хай перевернул его осквернённое тело, что-то выплыло на землю. Что это такое? спросила она, поднимая смятый свиток пергамента, испачканный землёй и засохшей кровью. Книга? Он пытался унести её с собой. Морган молча стоял рядом, пока Танаха изучала свиток. Потом аккуратно отложил его в сторону и осторожно понесла его в склеп. После того, как она засыпала два тела землёй и уложила сверху камни, Морган подумал, что будет видеть эти искажённые рты и пустые глазницы в кошмарах до конца жизни. Танаха выпрямилась перед двумя могилами. "Я плохо знал тебя, Гаяли из Южного леса", тихо заговорила она. "Но мне известно, что ты любил лорды Имана, и я знаю, что ты любил учиться". Однажды, услышав твой смех, я вспомнил забытые радости детства. И это был дар, ведь такое случается так редко. Я расскажу твою историю, когда придет время ежегодного танца, и так же поступят другие. Тебя будут помнить. Когда она повернулась, чтобы обратиться к другой могиле, ее голос задрожал. «Во всем мире не хватит дней, чтобы рассказать о твоих добродетелях, лорд Эмана из цветущих холмов. И я слишком молода, чтобы знать хотя бы половину из них». Ты щедро меня одарил, и я никогда тебя не забуду, даже после того, как мои глаза закроют смерть. Ты был моей семьей, хотя у нас нет общей крови, и моим наставником, пусть ты отвергал любые титулы. Ты научил меня смотреть и слушать, думать и лишь потом говорить, даже для того, чтобы задать вопрос. Ты научил меня искать истину там, где, как казалось, ничего не спрятано, и рассказал, что даже самая очевидная, но поспешно высказанная правда может быть искажена скоропалительным суждением. Я не знаю, почему тебя настигла столь ужасная смерть, но даю клятву, что найду причину. Я не знаю, кто это сделал, но обещаю выследить их и наказать. Какая-то часть справедливости будет восстановлена, хотя ничто не сможет вернуть твою бесценную мудрость нашему народу. Мир потерял огромное сердце. Я расскажу твою историю, когда придёт время ежегодного танца, и так же поступят другие. Тебя будут помнить. Последние слова Танахаи повисли в воздухе, словно неслышное эхо, дало им дополнительную жизнь. Она повернулась и зашагала вниз по склону в сгущавшихся сумерках, и Морган последовал за ней. Случайный осколок, запоздалая мысль,